Глава 53. После нескольких неудачных попыток связаться с лесником, Витя отчаялся и собирался просить голосовую помощницу найти другого путешественника по мирам, но решил дать себе последний шанс. "Окита Наримас на связи", произнесла виртуальная девушка, и Витя прильнул к иллюминатору. С той стороны стоял высокий мужчина с темными волосами. В коричневом кожаном пальто с лацканами и поднятым воротником, в черных сапогах выше колена, глядя куда-то себе за спину, он торопливо произнес "Старуха где?" Витя не понял, о ком идет речь, вежливо извинился и представился. У Кита внимательно вглядывался в него секунду и задал еще один не до конца понятный вопрос. "А пацан волос?" Вероятно, он имеет в виду Велеса, но тот явно не мальчик. Витя опешил и сбивчиво рассказал про ситуацию с Иваном. Лесник будто бы и не слушал. Его внимание было полностью занято чем-то происходящим у него за спиной. Когда Виктор закончил, Окита кивнул и резко присел, прикоснувшись к огромному корню, пробившемуся сквозь бетон пола. "Давай быстрее, малыш", сказал мужчина. Не хочу, чтобы они и это зеркало нашли. Что от меня? Витя решил не задавать лишних вопросов и немного смущаясь, писал текущее положение дел. Ну и я подумал, закончил Витя. Вы тот, кто может помочь «Три мира». Виктору уточнил, какие три мира тот имеет в виду, и у Кита несколько напряженно объяснил, что не выполняет поручение управленцев бесплатно. И за помощь хочет, чтобы ему открыли доступ в три новых мира. Но как? начал Витя, но не успел задать вопрос полностью. Не согласен? Разбирайтесь сами, отрезал мужчина и замолчал на пару секунд, прислушался и шепотом добавил: "Или ищите другого. У меня нет времени на игры". "Ладно, ладно", суетливо ответил Витя. "Я найду как. Я согласен". Номер Номер переспросил Виктор, чувствуя себя неловко. Ну а кому будет удобно разговаривать с тем, кто явно более осведомлен, но даже не смотрит на тебя и уж тем более не хочет объяснять текущий порядок вещей. Не тормози, Олег, строго ответил Укита. Где он застрял? Витя отклонился немного назад и продиктовал номер соседнего окошка. Мужчина выпрямился, Расстегнул верхнюю пуговицу плаща, достал небольшой блокнот в кожаном переплете, прицокивая пролистал его и остановился на одной из страниц. Повезло. Там контакт налажен. За окном послышались крики вдалеке, и Укита спросил: "Времени сколько?" "Сутки". Наконец-то Витя, хоть на один вопрос смог дать четкий ответ. Мужчина пригладил волосы, поправил хвост потом взглянул на запястье, где виднелись большие круглые часы, и ответил: «Суток не хватит. Ускорь там время в Он задумался и посмотрел вверх, просчитывая временной промежуток в 30 раз. Крики за окном стали громче, изображение пошло полосами, и Витель услышал удаляющиеся у киты. И свяжись со мной через пять часов по общемировому. Дальше Звук бьющегося стекла, и изображение схлопнулось в точку, будто выключили старый телевизор. Спустя секунду картинка восстановилась, и Витя увидел Укиту, убегающего от толпы кряжестых мужиков в темно-зеленых тканевых костюмах с кожаными вставками. Путешественник между мирами увернулся от арбалетной стрелы ловко перекатился по земле и прикоснувшись к торчащему из почвы корню высоченной сосны, растворился в пространстве. "Мм, да", подумал Виктор, стараясь переосмыслить происходящее и уложить в ровный ряд новую информацию. Ясно, что в мире лесника время течет иначе, так как он считает Велеса все еще мальчиком. Но получается, Иван не рассказал о своем знакомстве с Укитой. Почему? И как открыть доступ в миры? И в какие? И значит, у путешественников по реальностям есть ограничения. Блин, скривился Витя. А время как ускорить? Он потер глаза и вспомнил о существовании Виктории, которая должна знать ответы на все вопросы. Витя обратился к голосовой помощнице, и стало чуточку легче. Одной элементарной командой ускорил течение времени в мире Вечной войны. Посмотрел, как мужчина в дублёнке начал очень быстро двигаться, будто фильм на перемотке вперед и немного расслабился. Но с открытием доступа к мирам оказалось сложнее. Эта функция разрешена только создателям. Судя по всему, наставница ставнице Велеса сотрудничала с лесником, и тот доставал для нее попаданцев. Но ведь Иван говорил, что не сталкивался с такой ситуацией и не нашел похожих исторических данных. Витя присел, облокотившись на металлическую обивку коридора и разглядывая куда-то быстро шагающего по серой зоне мужчину, расслабившись И немного переварив ситуацию, Виктор осознал, что уже давно испытывает невыносимое чувство холода. Он встал и попрыгал. Не помогло. Потер руками плечи. Никаких изменений в ощущениях. Витя пробежался по коридору, стараясь вкладывать как можно больше усилий в каждый шаг. Все так же холодно. Челюсть нервно дрожала, издавая характерный звук. Он схватил подбородок руками, желая остановить движение, но почувствовал огромную слабость и свалился на пол без сознания. Витя открыл глаза и вспомнил, что принимал ванну, когда погрузился в центр управления. Вода не просто остыла, она почему-то стала ледяной, поверхность даже покрылась тоненькой корочкой льда. Витя резко крутанул кран с горячей водой и открыл пробку Чтобы этот холодильник поскорее закончился. Встал, оставив в воде только ноги, схватил белое полотенце со змеевика и судорожно начал вытираться, укутывая себя теплой махровой тканью. Нет, выходить пока нельзя. Можно и вовсе простудиться. Сначала надо согреться. Он пошевелил ногой в воде, ледяная корка растаяла, и ближе к крану вода уже приятно обжигала. Закрыл пробкой слив и стал терпеливо ждать, когда ванна снова наполнится. Понемногу перестало трясти, и Витя вернулся в уже горячую воду, размышляя о течении времени в разных реальностях и в хрониках вечности. Раздалась противная мелодия дверного звонка. Открывать совершенно не хотелось, но гость был чрезвычайно настойчивым. Наверное, кто-то из знакомых Двойника. Подумал Витя и заставил себя выйти из ванны. Спокойно, не торопясь, в надежде, что посетитель плюнет и уйдет, он накинул найденный в ванной комнате халат и подошел к двери. Глянул в глазок. Мать нового Виктора Лимова, темноволосая женщина в светло-сером плаще и в аккуратном берете с разъяренным видом стояла на площадке. Блин, вспомнил Витя А телефон-то я и не поставил на зарядку. Она не звонила. Он легонько хлопнул себя по лбу, выдохнул и решил все же открыть. Его мать перевернула бы весь дом вверх дном, запросила бы у управляющей записи с подъездных камер, подняла бы на уши всех знакомых и друзей и каждому соседу взорвала бы мозг сотней вопросов. Судя по короткому телефонному разговору с женщиной, все, чем она отличается от его матери, это внешность, а по сути точно такая же. Витя открыл дверь и неловко улыбнулся. Женщина, не здороваясь, быстро прошла в квартиру, разулась и поставила чайник, потом сняла верхнюю одежду, бросила на кровать в комнате и вернулась в кухню. Она была в ярости. И когда проходила мимо задаченна, стоявшего в прихожей Виктора, будто невзначай толкала его. Витя пожал плечами и присел на краешек табурета, разглядывая часто дышащую женщину. Но вот все в ней отличается внешне. Глаза серые, а не голубые, как у матери, волосы темные и морщин чуть меньше, но на каком-то другом уровне энергетическом, что ли, это тот же самый человек. Закипел чайник, и женщина все так же молча, игнорируя существование сына, залила кипятком пакетик с чаем. Потом уселась на табурет напротив Виктора, сделала пару глотков чая и спросила: "Где мои банки?" Витя улыбнулся и слегка отодвинулся от стола, изображая удивление. То есть она пребывает в ярости. Из-за того, что сын не привез ей какие-то там банки, что за бред? Он глянул на женщину едва сдерживая смех, и ответил, будто не помнит, куда их поставил. Хочет, пусть сама ищет и забирает. Она встала, опять набрала воды в чайник, клацнула включатель. Вода закипела быстро, и женщина достала новую чашку, бросила в нее чайный пакетик и залила кипятком. Села на табурет, сделала пару глотков чая и снова задала вопрос. Где мои банки? В этот раз Витя насторожился, но все же ответил. Я же говорю, не помню. Поищи сама и забери. Женщина никак не отреагировала на его слова, молча встала, снова набрала воды в чайник и включила его. Вода закипела, она открыла оранжевый верхний шкафчик и достала чашку. Кинула чайный пакетик и залив кипятком села за стол. В третий раз сделала пару глотков и спросила: "Где мои банки?" Витя ошарашенно смотрел на нее и не понимал, может, она так шутит? Сюрреализм какой-то, подумал он и решил ничего не отвечать. Прошла пара минут в молчании, женщина опять встала, вскипятила чайник, заварила чай с выпученными глазами Виктор наблюдал одну и ту же картину еще раз десять. Слыша один и тот же дурацкий вопрос, он уже начал психовать, отвечая, что не знает, где ее чертовы банки. Один раз даже крикнул: "Да что ж ты за мать такая? Раз для тебя банки важнее сына". В конце концов, Витя сел за стол и, положив голову на руку, устало наблюдал за постоянно повторяющимися механическими действиями женщины. От скуки и однообразия он решил провести несколько экспериментов. Оказалось, что если чашки заканчиваются, то она берет одну со стола, моет и дальше повторяется все то же самое. Если же Витя уходит, она идет за ним со своим вопросом о банках. Ну и, конечно, от его ответа ничего не зависит. Этого еще не хватало. Какой-то мини-день сурка. Из-за подумал Витя, поставив телефон на зарядку. Вспомнив о своем главном деле, он задумался: отличается ли течение времени в его мире от общемирового? Ведь уже прошло почти два часа с момента выхода из центра управления. Нельзя пропустить время связи с лесником. Ни в коем случае.